Деревни еще обрежающиеся вовчины Шубные спинжаки, Шитые домашними портными, Зайчьи триухи, армяки, Обутые в тяжелые яловые сапоги, Соружаемые на долгие годы, Толстенные негнущиеся катанки, Изделия шатающихся меж дворов вальщиков, В кожаные необъятные калоши, Не то в веревочные чуни, Соборами и даже в лапти. Словом, деревне упраздняемой отчасти принадлежащей прошлому изгоняемой новыми порядками были то потомственные русские мужики преимущественно пожилые или среднего возраста заросшие бородами приземистые широкоплечие с тяжелыми праздно висящими темными руками немало было и подлинных дедов с лысым челом клинышками редких бородок, худых, еле передвигающих непослушные ноги. На немощных плечах обвисли пудовые тулупы, допят жилистой шеи, обмотаны обращенными в шарфы бабьими платками. Бабы встречались реже, шли они почти всегда с уцепившимися за подол детьми, укутанными по-взрослому в шали не то несли на руках малышей. Женщины эти брели тоже в развалку, но робко, еще с большей, чем мужики, торопливостью уступали дорогу, жались в сторонку и поражали своей отрешенностью, застывшим темным взглядом из-под низко повязанного платка. Будь кому дело до этих пришельцев, досуг за ними понаблюдать, можно было бы заметить, что более всего их на улицах, выводящих к реке неподалеку от центра города. И если бы с проспекта Павлина-Виноградова выйти, скажем, по Посольской к Двине, то оказалось бы, что тут и протиснуться-то трудно. Всякий свободный промежуток заполнен толпой. Особенно густела она возле приземистого барака с вывеской архангельской комендатуры ОГПУ. Люди ждали приема ждали сутками неделями месяцами, так что и не всем доводилось дождаться буксировал кли под вине каваны баш паровозы бесконечные составы товарных вагонов, условно называемых теплушками это по воде и по суше из деревень всех российских губерний свозили и крестьянские семьи выгружали их на пристанях в железнодорожных тупиках, где только отыскивалось еще незанятое место и оставляли под открытым небом. Размещать ссыльных было негде. Все мыслимые емкости в виде бараков, навесов, сараев были использованы под больных и умирающих. Комендатура не справлялась с отправкой с глаз долой в таежное безлюдье. Все деревни области были забиты до отказа, и тысячные этапы Не рассасывались, скапливающиеся орды мужиков обреченно толклись возле окошек комендатуры, ожидая вожделенных талонов, по которым можно было, выстоя в бесконечные часы, получить пайку с фунт непропеченного хлеба, сколько-то соленой рыбы и крупы. Так что то были толпы не только грязных, завшививших и изнуренных, но и голодных, люто голодных людей. И тем не менее они не громили комендатуру, не топили в двине глумливых, сытых писарей и учетчиков, не буйствовали и не грабили. Понуро сидели на бревнах и камнях, усеявших берег, не шевелясь. часами, уставившись куда-то в землю, неспособные сопротивляться, противопоставить злой судьбе что-либо, кроме покорного своего долготерпения. Эти бедные селения, эта скудная природа — край родной долготерпения, край ты русского народа. Но ведь поднимался он некогда вслед заразенными и пугачевыми,